Полно, Нелли, расердилась, начал я, подходя к ней. Это все неправда, что написано, выдумка. Ну что тут сидит, чистительная эта девочка. Андрижус, говорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд, потом вдруг схватила мою руку, обежала к моей груди лицо и отчего-то заплакала. Но и в ту же минуту и засмеялась, и плакала, и смеялась все вместе. Мне тоже было и смешно.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 Не заслужил ему Господа Бога, да и человек такой подлый. Можно от него добра ожидать. Шутка ль, десять тысяч нас за даром берет. Знает ведь, что за даром и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает, продадут их меневку. А Наташечка справедливая, и умна, что им не поверила. «Да знаете вы еще, батюшка!» — продолжала она, понизив голос. «Мой-то, мой-то, совсем напротив этой свадьбы идет»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 и здоровья. Вошел старик в халате и в туфлях. Он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену и все время, как я у них был, ухаживал за ней, как нянька. Смотрел ей в глаза, даже робел перед ней. Во взглядах его было столько нежности. Он был испуган ее болезнью. Чувствовал, что лишится всего в жизни, если ее потеряет. Я просидел у них сейчас. Прощается он вышел за мной до передней и заговорил о Нелли.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 Ровно в двенадцать часов я был у Маслобоева. Величайшему моему изумлению первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он впереди надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему его трость. Он же говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня. Князь как будто смешался, увидев меня. «Ах, это вы!»